Глава 39. Неуклонно вниз. Лучше предупредить вас сразу. Не гарантирую, что эта история завершится хэппи-эндом. Последние недели входят в число самых печальных и чудесных воспоминаний моей жизни. И у меня нет оснований думать, что такая ситуация не продлится еще долго. Не получается у меня переломить судьбу. Не из того она тесто, которое легко лепить. Конец света наступил на прошлой неделе. Алиса позвонила мне и сообщила новость. Она уезжает отдыхать с Антуаном, чтобы попытаться склеить разбитую чашку. На этот раз все действительно кончено. Она повесила трубку. Я тоже. Мы даже не попрощались. Моя любовь Хиросима. Видите, до чего страсть может довести человека. Я почти цитирую Маргарет Дюрас, написавшую сценарий к фильму Алена Рене Хиросимова «Любовь моя». Я смотрю, как муха бьется в окно моей комнаты и думаю, что она совсем как я, между ней и действительностью. стекло. Двойная жизнь, роскошь для шизиков. Алиса ухитряется и рыбку съесть, и на кол не сесть. Запретная страсть со мной, уютное гнездышко с мужем. Зачем иметь только одну жизнь, когда можно несколько? Она меняет мужчин, как каналы по ящику. Надеюсь хоть, что я Евроспорт. Все кончено. Все кончено. С ума сойти. Я так легко написал эти 10 букв. А принять их смысл не в состоянии.